Глава 5. Аленький цветочек. Попытка первая. На следующий день лил дождь, и поход в библиотеку пришлось отложить. Всё утро я перелистывала старые газеты, выискивая статьи о пожарах, но ничего толкового мне не подвернулось. Тогда я решила заняться Аленьким цветочком, для начала хотя бы перечитать первоисточник. Сказка обнаружилась в академическом собрании сочинений Саккова. Я с трудом прочла её, продираясь через архаичный через архаичный язык. И глубоко задумалась. Похоже, в задании Антонины была скрыта подстава, впрочем, как всегда. В сказке имелась следующая фраза: Во многих странах побывал купец и видел много прекрасных цветов, но ни об одном нельзя было сказать, что краше его нет на белом свете. То есть, это должен быть такой цветок, при виде которого можно сразу с уверенностью сказать: "Best лучший цветок на свете". Несравненный идеальный. Когда до меня дошло, чего от нас хочет Антонина, я поняла, что с этим заданием мне предстоит хорошо помучиться. Но судьба пошла мне навстречу. Мама, придя с работы, вычитала в газете Петербургские ведомости, что в Ботаническом саду в эти выходные намеривается расцвести уникальная лиана. Раз в год, на одну ночь, на этой лиане распускается белый, фосфорицирующий бутон неземной красоты. Цветение этой лианы Всегда небольшой праздник городского масштаба и повод для многолюдного ночного паломничества в ботанический сад. «Сходим?» – предложила мама. «Раньше бы я и не подумала пойти. Эка не видаль, будто он на лиане». А теперь меня словно озарило. Вот он, аленький цветочек в готовом виде. Остается только поменять цвет с белого на красный. Несмотря на позднее время, очередь на вход в ботанический сад была видна еще от метро «Чернышевская». Призрачное полутьме белой ночи, безмолвный человеческий хост, обвивающийся вокруг стеклянных оранжерей сада, выглядел жутковато и зранее вселял депрессию в посетителей. Мама ужаснулась количеству любителей живой природы, и мы чуть было не уехали обратно. Но, как выяснилось, очередь двигалась довольно быстро. В виду наплыва посетителей работники ботанического сада прогоняли людей мимо бутона, чуть ли не бегом. Не прошло и получаса, как мы проникли под стеклянный свод оранжереи. Это было всё равно что оказаться посреди ночи в тропическом лесу. Звуки гасли в тёплом влажном воздухе. Свет был потушен. Кроны пальм казались чёрными на фоне белёсого на фоне белёсого ночного неба. Не было слышно ничего, кроме монотонного шороха ног и звука падающих капель. Лиана, толстая как анаконда, обвивалась вокруг мраморной колонны. Люди, не доходя до неё полутора метров, задерживались на несколько мгновений и поворачивали обратно с восхищённым шёпотом. Должно быть, там и зацвёл знаменитый бутон. Я вставала на цыпочки и вытягивала шею, как могла, но не видела ничего, кроме расплывчатого белёсого пятна, которое к тому же то и дело закрывали от меня спины посетителей. Наконец, наступила наша очередь, и мы с мамой оказались напротив колонны. Я обшарила взглядом мрамор Но будто она не увидела. Где же он? Может, я не там ищу? Судя по растерянному виду мамы, она тоже не видела цветок. В очереди становилась. А где же ваш цветок? Обратилась мама к сотруднице ронжереи, сидевшей затем, чтобы посетителей не хватали бутон руками. Сотрудница взглянула на Лиану с такой же растерянностью, как мама. Только что был тут. Неужели всё-таки сорвали мерзавцы? Подождите секунду. «Фух, вот он!» Сотрудница с явным облегчением показала пальцем на что-то тёмненькое, сарделькообразное, прилепившееся к сбоку к лиане. На цветок это было похоже меньше всего. «А почему оно не светится?» — влезла я. «Ой, бутон закрылся!» — с удивлением сказала сотрудница. «Непонятки какие-то!» «Он вообще-то до рассвета должен свести!» Народ за моей спиной заворчал. «Что за кидалово?» — донёсся обиженный голос. Я за цветок деньги платил. Вероятно, в этом году сезон цветения уже закончился, предположила сотрудница. Ну, что ж делать? уплачающим голосом сказала мама. Пойдём, Гелечка, домой. Значит, не повезло. Я не двигалась с места, хотя уже подталкивали в спину. Во мне закипало бессмысленное возмущение. Я злилась на цветок. Вот у гора сделала же его закрыться не вовремя. Все планы сорвал. А теперь уже до следующего года не раскроется. Это нечестно, заявила я. Тот парень правильно сказал, кидалово. Пусть деньги возвращают. Гелечка, укоризненно сказала мама. Это же дикая природа. Тут ничего нельзя предсказать. Пошли домой. Нет, вы видели, какая подлость? Я была в ней себя от возмущения. Проходите, девушка, не задерживайтесь, буркнула сотрудница. Люди уже подпирали меня сзади. Я прошла мимо цветка Глядя на него с бешеной злостью, кожистые лепестки были плотно сомкнуты, как черестя ворана. Я прошла шагов 10 к выходу, когда над залом пронёсся, как порыв ветра, гружный вздох. Ах! Оглянувшись, я заметила дрожащее, светящееся белое пятно, которое тут же скрыли от меня спины посетителей. "Чтоб ты сдохла, поганая Лиана", злобно подумала я и скрежеща зубами, принялась проталкиваться к выходу. Теперь я догадалась. Цветок закрылся специально для меня. Как в таких случаях образно выражается Антонина, халявы не будет.